Глава 18. Ревность идет по следам. Из сорока всадников, бросившихся спасать Луизу, только немногие заехали далеко. Потеряв из виду дикий табун, крапшитого мустанга и мустангера, они стали терять из виду и друг друга.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 Некоторое время его внимание было совершенно поглощено изучением следов. Различить отпечатки подков было нелегко, так как они были затоптаны жеребцами. На охотнику то тут, то там удавалось заметить их, пока он продвигался вперед по-прежнему мелкой рысцой. Лишь после того, как Зеп остановил свою кобылу на расстоянии стоярдов от оврага, с его лица сошла тревога.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 Погоню-то они прекратили, но остановил их, видно, не выстрел, а вот эта штука, труп жеребца. Черт побери, ну и прыжок. Зеп указал на зияющий овраг, к краю которого они подъехали. — Вы же не думаете, что они перескочили? — спросил Кулхаун. — Это невозможно. — Перескочили, как пить дать. Разве вы не видите следов их лошадей не только здесь, но и по ту сторону?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 Я получу за нее в нашем поселке не меньше пяти долларов. А 5 долларов не каждый день найдешь в прерии. Будь она проклята, эта шкура!» Со злобой отозвался Кулхаун. «Едем, бросьте это!» «И не подумаю!» С невозмутимым хладнокровием сказал Зеп, вспарывая острым лезвием шкуру на брюхе убитого животного. «Вы можете ехать, если вам нужно, мистер Кулхаун!»